Глава 14 Коридор был пуст. Остановившись, она засунула факел, который несла в руке в щель в стене, и осмотрела старые, проеденные коррозией трубы, проходившие вдоль стены. Взявшись за одну из них, Рипли собралась, и дёрнула я, что было сил. Металл с треском лопнул, вторым рывком она отломила ее. Удовлетворенная, она пошла дальше. Лазарет казался пустынным, как никогда. Она остановилась, чтобы оглядеться, словно надеясь увидеть клеммеца, склонившегося над своим рабочим местом, который с улыбкой повернулся бы к ней. Но компьютер молчал, погруженный в темноту. Стул был пуст. Протиснуться в расположенный наверху вентиляционный проход вместе с пятифутовым обломком трубы и фонарем было трудно. Но ей удалось это сделать. Проход был темным и пустым. Настроив фонарь на более широкий луч, Рипли посветила у себя за спиной, прежде чем направиться в противоположную сторону. Она не знала точно, сколько проползла, но слабый свет из лазарета уже давно перестал мерцать позади. Она крикнула сначала приглушенно, но потом громче. И еще громче, по мере того, как страх уступал место злости. Ее судьба уже была решена. Она просто хотела знать. Она хотела встретиться с ним с глазу на глаз. «Выходи! Я знаю, что ты здесь!» Она продвиглась вперед на локтях и коленях. «Выходи! Делай то, что ты всегда делаешь!» вентиляционный проход вдруг резко свернул влево она продолжала ползти то бормоча то крича выходи чертова чучела куда ты вдруг запропастился когда нужен мне кожа на коленях уже начала саднить когда она наконец остановилась внимательно вслушиваясь. шум или ее подводит воображение черт она продолжила свое неуклюжее продвижение повернув за очередной угол. Перед ней открылась ниша, достаточно большая, чтобы там можно было стоять. Обрадовавшись, она поднялась на ноги. В ниши располагалось устройство по очистке использованной ржавой воды, состоящее из тысячи головного бака и множества труб. Позади бака бесконечной трубой, уходившей в темноту, тянулся вентиляционный проход. Пока она осматривалась, Новый приступ тошноты накатил на нее, заставив опереться рукой об бак. В этот момент откуда-то появился хвост чужого и выбил фонарь из ее рук. Тот упал на бетонный пол, крутясь, но продолжая гореть. Рипли резко повернулась, ее вдруг охватило чувство отчаяния. Из-за паутины труп и переходников на нее смотрел чужой. Он направился к ней. «Ты, сукин сын!» – пробормотала она, собираясь силами. Затем она резким движением всадила обломок металлической трубы прямо в его грудную клетку. Со страшным криком, который эхом разнесся вокруг, чужой рванулся из-за труб, разлетевшихся как соломинки. Приблизившись к ней, чудовище внезапно опустилось на пол. Из его раскрытой пасти сочилась густая желатинообразная слюна. Она выпрямилась во весь рост. «Но! Давай, сволочь! Убей меня!» Когда чужой не среагировал, она снова огрела его трубой. Чудовище с криком откинуло трубу в сторону и уставилось на женщину. Она, не отрываясь, смотрела на него и пот струился по ее лицу. Потом чужой развернулся и нырнул в темноту. Рипли тяжело опустилась на пол, глядя ему вслед. Подонок.